Первое. Общий закон денежного обращения таков, что если сумма цен обращающихся товаров увеличивается, причем безразлично, происходит ли такое увеличение суммы цен для прежней или для возросшей товарной массы, то при прочих неизменных условиях возрастает масса обращающихся денег. И вот следствие смешивается с причиной. Заработная плата возрастает вместе с повышением цен необходимых жизненных средств, хотя и редко возрастает, а пропорционально повышению цен она возрастает только в исключительных случаях. Рост заработной платы есть следствие, а не причина повышения цен товаров. Второе. При частичном или местном повышении заработной платы, то есть при повышении ее только в отдельных отраслях производства, Может в силу этого последовать местное повышение цен на продукты этих отраслей, но даже это зависит от многих обстоятельств. Например, повышение цен возможно только в тех отраслях, где заработная плата прежде не была чрезвычайно низкой, а потому норма прибыли чрезвычайно высокой. Оно возможно, если рынок для товаров этих отраслей не сужается вследствие повышения их цен, следовательно, если повышение их цен не требует предварительного уменьшения их предложения, и так далее. Третье. При общем повышении заработной платы цена произведенных товаров повышается в тех отраслях промышленности, где преобладает переменный капитал, но зато падает, в тех, где преобладает постоянный или основной капитал. При рассмотрении простого товарного обращения оказалось, что хотя в процессе обращения всякого определенного количества товаров его денежная форма является лишь мимолетной, однако при метаморфозе товара деньги, мимолетно побывав в руках одного лица, необходимо переходят в руки другого лица, Следовательно, товары прежде всего не только обмениваются во всех направлениях или замещают друг друга, но это замещение также опосредствуется и сопровождается всесторонним оседанием денег. Благодаря замещению одного товара другим, к рукам третьего лица прилипает денежный товар. Обращение непрерывно источает из себя денежный пот. На основе капиталистического товарного производства совершенно тождественный факт выражается в том, что часть капитала постоянно существует в форме денежного капитала, а часть прибавочной стоимости точно так же в денежной форме постоянно находится в руках ее владельцев. Если оставить это последнее в стороне, то кругооборот денег, то есть возвращение денег к своему исходному пункту, поскольку оно составляет момент в обороте капитала, представляет собой явление совершенно отличное, даже противоположное обращению денег, которое выражает постоянно удаление их от исходного пункта посредством целого ряда перемещений из рук в руки. Однако ускоренный оборот капитала заключает в себе ускоренное обращение денег. Наконец, при ускоренном обороте быстрее обращается и та часть денег, которая служит для реализации прибавочной стоимости. Но наоборот, более быстрое обращение денег необходимо не предполагает более быстрого оборота капитала, а потому и более быстрого оборота денег, то есть необходимо не предполагает сокращение и более быстрого возобновления процесса воспроизводства. Более быстрое обращение денег имеет место тогда, когда при помощи той же самой массы денег совершается большее количество сделок. Это может происходить и при одинаковых периодах воспроизводства капитала вследствие изменений в технике денежного обращения. Далее, может увеличиваться число сделок, в которых обращение денег не служит выражением действительного обмена товаров биржевые сделки на разницу и так далее. С другой стороны, может и вовсе не требоваться обращение денег. Например, где сельский хозяин сам является землевладельцем, там нет обращения денег между арендатором и землевладельцем. Где промышленный капиталист сам является собственником капитала, там нет обращения денег между ним и кредитором. Что касается первоначального образования денежного сокровища в данной стране, а также процесса присвоения его немногими лицами, то здесь нет надобности останавливаться на этом подробнее. Капиталистический способ производства, базисом которого служит наемный труд, а потому и оплата рабочего деньгами и вообще превращение натуральных платежей в денежные, может развиваться в сравнительно широком масштабе, достигнуть более глубокого и полного развития только в той стране, где имеется в наличии масса денег, достаточная для обращения и для образования сокровища, резервного фонда и т.д., обусловливаемого обращением. Такова историческая предпосылка, хотя не следует понимать дело таким образом, будто сначала образуется достаточная масса денег в форме сокровища, а затем начинается капиталистическое производство. Оно развивается одновременно с развитием условий для него, а одним из таких условий является достаточное предложение благородных металлов. Поэтому Увеличение ввоза благородных металлов начиная с 16 столетия составляет существенный момент в истории развития капиталистического производства. Но поскольку речь идет о необходимости добавочного предложения денежного материала уже на базисе капиталистического способа производства, то, с одной стороны, прибавочная стоимость бросается в обращение в виде продукта без денег, необходимых для его превращения в деньги. И, с другой стороны, прибавочная стоимость бросается в обращение в виде золота без предварительного превращения продукта в деньги. Добавочные товары, которые должны превратиться в деньги, находят необходимую для такого превращения сумму денег уже в наличии, потому что, с другой стороны, не посредством обмена, а самим производством в обращении выбрасывается добавочное золото и серебро, которое должно превратиться в товары.